когда вознаграждение получает наша душа. Быть добрым — это, конечно, хорошо, но толк от этого есть лишь тогда, когда ты творишь добро. Автор неизвестен. Нью-Йоркская всемирная выставка. 12 душных дней, полных сладкой ваты и хвороста, раздутых коз и поносящих телят. Возможность для посетителей насладиться последними крупицами лета. Для меня, ветеринара из карнельского университета, эта двухнедельная вылазка на природу была ежегодным напоминанием о том, что животных можно вообще-то лечить без МРТ и ЭКГ. Я приходила туда, чтобы побыть обычным сельским ветеринаром и закусить кукурузой. Вызов поступил около полуночи. В трубку прохрипел чей-то голос. «У нас корова заболела, можете приехать посмотреть?» Я натянула комбинезон на пижаму, взяла ключи и стетоскоп и отправилась на скрипучем гольф-карте к загону с коровами. Концерты давно закончились, ворота были закрыты на замок, и толпы ярмарочных зевак сменились горсткой ночных уборщиков. Работая в неоновом свете карнавальных огней, они яростно стирали следы прошедшего дня. Приехав к загону, я, к своему удивлению, обнаружила не сиплого мужчину с коровой, а десятилетнего мальчика и его шестимесячного теленка. Мальчика звали мэт теленка звали Кроха. Мальчик выглядел напуганным, теленок ужасно обезвоженным. Его глаза глубоко запали, а сам Кроха был похож на картофельный чипс. Глотка была сухой и жесткой, сердце часто билось, дела у теленка шли неважно. Мальчик сообщил, что после пяти часов в дороге у Крохи были небольшие колики. Изо всех сил, стараясь ему помочь, Мэтт дал животному антибиотик, потому что так делал дома его папа, когда коровы чувствовали себя не очень. А еще он несколько раз выгуливал своего питомца. Совершенно вымотанный Кроха стоял, понурив голову и время от времени пинал себя по животу, словно показывая, где у него болит. С тревогой в глазах мальчик сказал мне, Я сделал все, что делает папа, но ему, кажется, стало только хуже. Это уж точно. Шаг первый — устранить обезвоживание. Я дала теленку трубку с водой и электролитами. Пока я думала, с какой стороны ставить капельницу, мэт задал ярмарочный вопрос на миллион долларов. Кроха сможет завтра участвовать в выставке? Вот черт. Естественно, ответ мог быть только отрицательным. Утро было уже близко, и этот теленок смог бы участвовать в показе с той же вероятностью, с которой новичок может успешно пробежать марафон. Все, что ему нужно было сейчас, это отдых и обильное питье. Я уже собиралась сказать «нет», но увидела, как мальчик ласково гладит своего друга по голове. Эта неделя была для Мэтта важной. Очень важной. Он вложил в это дело много времени и сил. Наверняка почти все каникулы потратил на подготовку к ярмарке. И мне вспомнилась моя собственная жизнь в маленьком городке и ярмарки в которых я с такой радостью участвовала в детстве. Поэтому я не решилась дать ему категоричный ответ. Я не знаю, мэт Давай посмотрим, что получится сделать. Капельница обязательно привлекла бы внимание ночного смотрителя, который тут же вычеркнул бы мэта и его теленка из списка участников. Я пошла проверить, какие запасы есть в ветеринарном кабинете и вернулась в загон с бутылью физраствора и двумя пятилитровыми канистрами с водой. К тому времени вокруг нас собралась небольшая толпа сочувствующих зевак, мальчишек из группы Мэтта. Это было очень кстати. Нам нужны были рабочие руки. Мэт держал кроху, пока я вводила здоровенную иглу ему в шею. Один из мальчиков держал физраствор, другой — воду, третий — карманный нож. Еще двое других постарше вели наблюдение. Мы влили крохи в физраствор. Пока я оставалась на своей позиции у шеи теленка, мальчики отрезали донышко бутылки и аккуратно влили внутрь воду из канистры. Они работали на пределе сосредоточенности. Лили аккуратно, чтобы ничего не расплескать, поднимали бутылку высоко над головами, а потом опускали, чтобы снова наполнить, пока в трубку не попал воздух. Вскоре мы закончили работу. Оставалось только ждать. Мы пожелали друг другу спокойной ночи и договорились встретиться утром. Когда я подъезжала к коровьему загону через утренний туман, все вокруг уже заполонили коровы, которые по очереди шли на мытье. Повсюду раздавался звук фенов и машинок для стрижки. Приближалось начало выставки. Заворачивая к загону крохи, я прочитала про себя короткую молитву. «Пусть ему будет лучше. Пусть мне не придется расстраивать мальчишку. Пожалуйста». В загоне первым делом я увидела мэта спящего на раскладушке. Похоже, он проспал рядом со своим теленком всю ночь. Бодрый крох навострил уши и повернул ко мне голову, чтобы поздороваться. Его глаза, больше не запавшие, весело блестели. но слава богу!» Команда мэта должна была участвовать в выставке только в три часа пополудни, поэтому я не стала его будить, просто немного растолкала, чтобы сказать, что с Крохой все в порядке, и дала ему спать дальше. Капитан его команды, который уже все знал о событиях прошлой ночи, спасибо товарищам Мэтта, подошел ко мне и горячо поблагодарил. Через несколько часов я вернулась, чтобы снова проведать своих подопечных. Мэт Бодрый и свежий поприветствовал меня с улыбкой. Он был наряжен с иголочки. Сапоги начищены, к рубашке аккуратно приколот номер участника. Кроха спокойно жевал жвачку, словно не понимая, какой переполох устроил. Я собралась уходить, но Мэтт остановил меня. «А вы разве не возьмете с меня денег?» — спросил он. «Такая ответственность у десятилетнего ребенка меня просто поразила». «У меня в кармане лежал счет на 37 долларов по специальной ярмарочной расценке. Но я планировала попросить у капитана команды Мэтта телефон его родителей, чтобы отправить счет лично им». Когда я рассказала ему про свой план, он ответил, «Нет, Мэм, я сам заплачу». И вытащил маленький бумажник из кармана своих джинсов. Отсчитав 37 долларов купюрами по одному и по 5 долларов, Мальчишка решительно вручил их мне. «А тебе хватит денег до конца ярмарки? На еду?» Спросила я. «Да, мэм, у меня много денег». Он принялся вычесывать и без того прекрасного кроху со словами «Знаете, мне кажется, он просто хотел внимания». Сидя на трибуне и наблюдая за выступлением Мэтта и крохи, я думала о том, как нам, ветеринарам, повезло с профессией. Мне посчастливилось встретить мальчика с теленком, которые растопили мое сердце и сделали мой день лучше, а я всего-то выполняла свои обязанности. Все-таки мы работаем не ради денег. Вознаграждение получает наша душа. Ни на что бы это не променяло. Доктор Салли М. Несс